К тому же ничто в его поведении не подтверждало идеи, что я имею дело с искателем любовных побед. Самонадеянность и мелочность подобного предположения снова заставили меня покраснеть. Потом я вдруг разом и думать о нем забыла. Я чувствовала себя ребенком, заброшенным в книжку с картинками, вдруг волшебным образом увеличенную, и бродила по этому очарованному царству, где со всех сторон на каждом шагу Открывались новые перспективы, одна другой заманчивее. Я всё хотел увидеть, ко всему прикоснуться, металл, как обезумевший мотылёк, и это ощущение было опьянительно. Вскоре новая мысль пришла мне на ум. Я посмотрел на его измаренные краской брюки и спросил себя, где же то полотно, над которым он трудился, когда я пришла. Стены выглядели абсолютно пустыми, и Мальберта нигде не видно. Художник, услышав такой вопрос, воззрился на меня с изумлением. Наконец буркнул: "Ну, на полу?" Мне стало ужасно неловко. Я ничего не видела. Пол был сплошь в разноцветных пятнах. Я не знала, куда смотреть. Снова возникало впечатление, будто меня занесло на другую планету. Как тогда на выходе из метро моё зрение помутилось, и если отдельные предметы виделись с необычайной отчетливостью, другие зато, казалось, полностью выпадали из поля моего зрения. На миг меня хватило смятения. Может, я утратила ориентацию в предметном мире и больше не понимаю, что к чему? Может, картина теперь похожа на столы, на стулья, а мое зрение поразило диковинную болезнь? Между тем художник продолжал. Какое дивное цветение красок, не так ли? М многим охота прихватить с собой не столько мои картины, сколько мой пол, и со смехом добавил. Когда совсем поиздержусь, придётся его вырезать и продать. Тогда до меня дошло, что свои полотна он расстилает прямо на полу и расписывает с помощью краска пульта. Это открытие толкнуло меня ещё на одну мысль, касающуюся живописи. Я всегда считал её искусством тонким, почти салонным художника я представляла себе тихим человеком, который довольствуется тесным пространством, ловко орудуя заострёнными кисточками где-нибудь в уголке своей комнаты, а если на пленэре, воображал его э таким джентльменом в шляпе конотье, склонённым над мольбертом. Но это выходит искусство, требующее силы в руках и плечах. Орудие пожарника и грубой фамильярности в обращении с вещами я вдруг орабела. Руки повисли вдоль тела безвольно, как вала на платье провинциалки. Вспомнив свою профессию, грамматика, я почувствовала стыд. Наконец мой взгляд обратился к центральной части мастерской. Там тоже прямо на полу лежали три полотна, натянутые на деревянные подрамники. и очень бросающиеся в глаза. Они были больше примерно 38 дюймов на 74. Все три были ещё влажны. На том, что справа, преобладали оттенки красного, то, что слева, было выдержано в жёлтых тонах. В основе композиции всех трёх были по четыре вертикальные полосы. Под прямым углом перечёркнутые писью горизонтальными Так что возникало подобие решётки, напоминающей оконный переплёт. Цветовые пятна компоновались вокруг этих пересечений. Было уже не трудно понять, какой посыл заложен в правом и левом полотне. Первый источал мощь, даже жестокость, едва сдерживаемое насилие. Второй был пронизан кроткой нежностью. Однако то, что в середине, а к нему-то мой взгляд поминутно-непроизвольно возвращался, казалось совершенно невнятным. Цвета сменяли друг друга без видимого порядка, размашиство выплескиваясь на пол рядом с картинами, так что полотно, казалось, еще не выбралось наружу из текучего кокона живописи. Художник объяснил, что он создает свои произведения сериями. «Меня ведет то, что происходит на моем полотне». совершаются события, текут краски, перекрывая одна другую. Мне надо быть в этом каждом мгновении, видя, с чем согласен, что отвергаю, чему подчиняюсь.